С первыми лучами рассвета сербские паломники покинули городские стены Акры. Молодой монах Сава остановил процессию тотчас, как они отошли от ворота подозрительных взглядов, подальше, чтобы дать своим спутникам возможность попрощаться, чем Сабир воспользовался незамедлительно, подступая к стоявшей рядом с лошадьми Еве. Леди Штрауб выглядела бледной почти до синевы. Но от того не менее решительной. Оставлять брата она отказалась на отрез. Как ты перенесешь дорогу? спросил, не обращая внимания на окружающих, асасин. Ева бледно улыбнулась восковыми губами, поправила искудавшими от болезни руками, головное покрывало. Мне уже лучше, сказала негромко, но твердо. Правда, я чувствую легче. И кашель терзает не так сильно. Отец Сава сказал, доберемся за сутки. Даже если задержимся в пути, я к этому готова. Главное, чтобы Гуга не стала хуже. Сабир молча рассматривал молодую женщину, которая боролась за жизнь с завидным упрямством. Ева разумно чередовала отдых и работу, заставляя тело слушаться, здоровье восстанавливаться, а сердце подчиняться. Раз за разом. Поднимая себя с постели, которая могла в любой момент обернуться смертным одром, леди Штрауб приводила себя в порядок и ждала их с такой надеждой, что вернуться к ней ни с чем, с пустыми руками, да еще с раненым братом, стало для Сабира настоящим испытанием. Когда он сутки спустя пришел к Еве, чтобы доложить о неудаче и месте, где скрывались сэр Джонс Гуга, молодая баронесса не растерялась ни на миг. Ни в чем не упрекая, не тратя понапрасну слов, не впадая в женские истерики, леди Штрауп ухватилась за основную мысль. Брату лучше переждать какое-то время вне христианских городов. Гуга видели в крепости тамплиеров, его наверняка узнали. Странно приемный орден бывший госпитальер вернуться не мог. Еве, которая хотя и не была в ответе за действия брата, тоже следовало покинуть город на время или навсегда, этого сказать никто не мог. Но даже Гуга, который хотя и ругался сквозь сжатые зубы, протестовать не стал. Ни оставлять сестру одну, не выпускать ее из поля зрения раненый рыцарь не хотел. У рыжего наемника оказался пробит бок и задета шея. Пока они втроем добирались от подводных туннелей крепости до безопасного места — Немец успел растерять достаточно крови, чтобы совершенно не держаться на ногах. В заранее подготовленном тайнике Сабир его и оставил на попечение молчаливому, как могила, сэру Джона, перед тем, как отправиться к Еве. И именно леди Штрауп предложила им присоединиться к сербской общине, о будущем паломничестве которой рассказал ей еще в госпитале молодой монах Сава. Последний оказался на редкость понимающим человеком. Вопросов задавать не стал, с собой взять согласился. Только поинтересовался осторожно, выдержат ли столь утомительный путь. «За меня не беспокойтесь!» — прохрипел в ответ Штрауб, придерживая одной ладонью перевязанный бок, а второй — укутанную шею. И не такое переживал. «Крест! Крест!» «Вернем!» Неожиданно для себя успокоил наемника Сабир. «Можешь не сомневаться, Франк!» «Ева!» — мучительно напрягся рыжий рыцарь, и ассасин кивнул. «Непременно! Найдем! Вернем! Вылечим! Свадьбу сыграем!» Увидев слабый румянец на бледном от потери крови лице Штрауба, Сабир вымученно усмехнулся. «Сам не разрешил! Разве не помнишь?» Возразить рыжий рыцарь не смог, задохнулся от гнева, не нашел в себе сил. К тихому голосу сербского монаха прислушался поневоле, будучи не в силах возразить. «Доедем до Арсуфа, там сменим коней на верблюдов и ослов», — заговорил отец Сава, с трудом подбирая английские слова. Франкским языком молодой серп повладел и того хуже — поэтому в сложных моментах с переводом помогал пожилой монах. «Мы договорились с местным арабом. Проведет нас по пустынной дороге через бедуинов. Сарацины в прошлый раз наших паломников не трогали. К монастырю Савы Освященного пропускали. Только в Иерусалим закрыли дорогу, но туда мы и не рвались. Всему свое время. В этот раз с Божьей помощью так же до места доберемся». «Не переживай, добрый человек!» — обратился отец Саву уже к Сабиру. «Положись на Господа, он управит все во благо!» Ассасин только зубами скрипнул, бессильно наблюдая, как готовятся к отправке будущие паломники. Сербский монах, несмотря на молодой возраст, в своей общине пользовался определенным уважением — Хоть внешне и подчинялся он старшим схимникам, те в ответ обращались к нему с редким почтением. Причины для такого отношения наверняка имелись. Но Сабира тревожило лишь одно — невозможность сопроводить Еву до места паломничества. Тем не менее, он, скрипя сердце, согласился с доводами отца Савы. Сарацины не пропустят к окрестностям Иерусалима ни одного подозрительного им человека мужеского пола, даже ярко выраженной арабской внешности, даже в качестве проводника. Раненого Штрауба, который полулежал лежал в седле, к окрестностям Иерусалима пропустили бы. В прошлый раз, по уверениям сербских паломников, они также доставили к монастырю болеющего итальянского крестоносца, который отправился туда послушником. Тоже касалось и женщин. «Сарацины, может, и откроют дорогу для слабых да немощных», — подал голос сэр Джон впервые за все время совещаний. «Но ваши православные монахи не впустят леди Штрауб. Женщинам там не место». «У стен монастыря есть башня для паломниц», — кивнул отец Сава. «Там же может переждать сэр Гуга, чтобы сестра Ева не оставалась одна». Мы не покинем их, добрый человек. После окончания паломничества и послушаний непременно заберем с собой. Сабир слушал молча. Штраубу действительно следовало переждать опасный период. До тех пор, пока в не утихнут слухи, пока волнения на юге, у стен Яфы, не заглушат все прочие сплетни. В христианских городах бывшему госпитальеру тоже были не рады, а рисковать свободой и головой Гуга не хотел. Ева же оставалась непреклонна. Она последует за братом, куда бы тот ни отправился. «Я предпочитаю встретить то, что уготовил нам Господь», — решительно провозгласила леди Штрауб. «Плечом к плечу с единственным родным мне человеком. И если, если я уже не вернусь, то хотя бы вдохнуть воздух святого города перед...» На этих словах Сабир не выдержал. Шагнул к вздрогнувшей Еве, повернул к себе, преодолевая слабое сопротивление, и крепко обнял, зарываясь носом в тонкую ткань ее головного покрывала. В ответ леди Штрауб вцепилась тонкими пальцами в рукава ассасина, пряча лицо у него на груди, и замерла, впитывая краткий момент близости на глазах у всех. Даже Гуга промолчал. Теперь они стояли за стенами акры, готовые к отбытию, и Сабир до сих пор не верил в то, что отпускает Еву фон Штрауб в неизвестность. Лорд Ллойд укрылся в городе. В ближайшие дни ему уж точно не следовало появляться на людях, но Амина не пожелала остаться в доме и вышла вместе с ассасином проводить белую госпожу и ее доблестного брата. Арабка стояла в стороне, потирая уже значительно выпирающий живот и кусая покрасневшие губы. — Присмотри за нашими комнатами, — попросила Ева со слабой улыбкой, обращаясь к подруге. — И дождись нас. Через несколько недель мы вернемся. Все будет хорошо. — Сделаю, как ты сказала, добрая госпожа, — склонила темноволосую голову Амина, поправляя съехавший платок пусть твой бог хранит тебя». Штрауб неуютно пошевелился, переступив с ноги на ногу, тяжело оперся на седло, и глазастая рабка тотчас подметила. «Сэр Гуго устал, леди Ева. Выступать бы вам». Сабир не обращал внимания на окружающих, схватил ладонь молодой баронессы, прижал тыльной стороной к губам. Ева вспыхнула. Слабый румянец едва оживил бледные черты осунувшегося лица, но вырываться не стало. Прощаться тоже. Наоборот, кусала дрожащие губы, не доверяя голосу. Только серые глаза, два сверкающих алмаза, сказали ассасину больше, чем тысячи слов. Штраубу помогли взобраться на коня несколько сербских паломников — Габариты раненого рыцаря не позволяли справиться с его весом одному или двум монахам. его в седло подсадил Сабир, вновь перехватывая бледную ладонь. «Отправляемся!» — негромко, с сильным акцентом сказал отец Сава, не глядя на спутников. «Солнце уже в небе!» Сабир в последний раз поднес тонкие пальцы к губам, резко отпустил позволяя леди Штрауб перехватить поводья и поспешно отвернуться, скрыть влажные глаза. Сербский монах был прав. Чем быстрее они покинут окрестности города, тем лучше. Странным образом ассасин доверял новому знакомому. В нем присутствовала та самая цельность, спокойное достоинство и невыразимая чистота, которую Сабир подметил еще в Кае и которую сами христиане именовали праведностью. Возрастом отец Сава недалеко ушел от английского крестоносца, что тем более усиливало сходство. И ассасин махнул рукой на всякие предосторожности, полностью доверившись сербскому паломнику и вынужден отпуская одну из жизненно важных нитей из своих цепких рук. Ева уехала. Она находилась в середине процессии, а потому потерялась из виду довольно скоро. Сабир смотрел ей в спину до тех пор, пока молодую баронессу не скрыли монашеские балахоны. Но Ева так и не обернулась. И в глубине души ассасин понимал — поступила правильно. Впереди ее ждала сложная долгая дорога, поэтому пустая трата остатков душевных сил попросту погубила бы Еву в самом начале пути. И Сабир в который раз восхитился стойкостью хрупкой христианки, которая так неожиданно стала болью его сердца. — Вы вернетесь в город, господин! — позвала его Амина. Ассасин молча кивнул, и путь к воротам оба проделали во взаимной тишине. О чем думал брачный и решительный Сабир, арабка не знала, но и теряться в догадках не стала тоже, все равно не узнает всей правды. Ей даже не сказали, куда направляются леди Штрауб с братом. Своей болтливостью она уже пошатнула установившееся доверие. Гуга с Сабиром не замедлили с выводами. Тамплиеры, которые погнались за их отрядом и которые убили сэра Кая, откуда-то знали, куда они поедут. Амина рассказала все сама. И дрогнувшим голосом поинтересовалась, где теперь находится сэр Роланд Ллойд. Ответом ей служило всеобщее молчание. И арабка решила не повторять вопроса. Отказалась верить в то, что подсказывало сердце, не желала впускать в себя жуткую весть. Никто так и не произнес губительных слов. Она предпочла остаться глухой и слепой, чтобы не разуметь очевидного. Ее Роланд был жив и навсегда таким останется. Просто он по своему обыкновению уехал далеко и надолго — так и не пообещав вернуться. У городских ворот Амина, следуя заранее обговоренному плану, прижалась ближе к Сабиру, позволив ему придержать себя за локоть. Стража не стала сильно приглядываться к супружеской паре, пропустила их впереди толпы из уважения к тягости молодой жены. Пройдя несколько кварталов, асасин отстранился. «Дойдешь сама?» Амина кивнула, бессознательно поглаживая напрягшийся после долгой ходьбы живот. Сабира кинула рабку долгим и внимательным взглядом. Вздохнул, не разжимая губ. До встречи с сэром Каем его мало интересовали чужие судьбы. Ровно настолько, чтобы изучать их на расстоянии, питая маниакальную страсть к блужданиям в потемках человеческих душ. После короткого знакомства с внутренним миром английского крестоносца, Сабир с удивлением и неудовольствием понял, что попросту не может оставить позади тех, с кем свела судьба. Зато, как внезапно оказалось, способен на поступки, ранее ему не свойственные. Забрать с пепелища дочь жуликоватого бетуина, защитить спящего сэра Кая ценой собственного положения в братстве — Отпустить Али, которому никогда не питал добрых чувств, но от чего-то так и не смог убить. Заботиться о женщине человека, который стал убийцей его единственного друга. И, наконец, позволить мимолетному интересу перерасти в чувство глубокое и болезненное. Чувства доселе им неизведанное. Береги себя, кивнул ассасин. Амина помедлила секунду или две, прежде чем разомкнуть полные красиво очерченные губы. «Благодарю за заботу, господин». Арабка перешла улицу и медленно направилась в сторону дома, где снимали комнаты брат и сестра штрауб Сабир некоторое время смотрел ей след, затем развернулся и быстрым шагом достиг ближайшего переулка. Чем скорее они с лордом Ллойдом подготовятся к отъезду, тем лучше». Ассасин видел, кто унес крест, и знал, где искать его нового владельца. Амина тем временем достигла ворот гостевого дома и, обогнув фасад, стала медленно подниматься по внутренней лестнице. Леди Ева просила ее присмотреть за комнатами и придержать их к возвращению штраубов из паломничества, и Амина собиралась обещание выполнить. Вера в то, что белая госпожа выздоровеет и заберет ее с собой в далекую холодную землю. Все, что у нее оставалось от воли к жизни. Надежды на счастье таяли с каждым днем. С того самого мгновения, когда возлюбленный уехал, как он сказал, спасти младшего брата. Работать ей становилось все сложнее. Толкавшийся в чреве младенец остро реагировал на духоту и суету приходской кухни, и Амина уже подумывала о том, чтобы оставить всякий труд. Денег, которые оставил ей Роланд, хватило бы намного больше, чем просто продержаться до приезда Штраубов. Возлюбленный был, как всегда, щедр. Сдержанность в расходах позволила бы ей прожить безбедно до самого рождения младенца, и даже дольше, при строгой экономии вплоть до года. Стесненности в средствах Амина ранее не знала, Первый муж Хасан считался человеком зажиточным, однако быстро привыкла к новому положению. Аллах послал испытания, но послал и добрых людей на пути. Ей не на что было жаловаться. Такими мыслями утешала себя молодая вдова, поднимаясь на последний этаж гостиницы. С трудом переводя дыхание, достигла площадки, останавливаясь перед закрытыми дверьми. прерывисто дыхая, С удивлением возрилась на скорчившуюся у порога девчушку в длинном платье европейского покроя. Джану переодели в приюте. Девочка задремала у ступеней, однако от чужих шагов вздрогнула, поднимая густые темные ресницы. Быстро протерла глаза смуглой ладошкой. «Джана!» — совладала, наконец, дыханием Амина, придерживаясь за стену. «Ты что тут делаешь, дитя?» Таня ловко поднялась на ноги, стрельнула темными глазами снизу вверх. — Ко мне никто не заходил, — пояснила коверкая слова девочка. — Не ты, не белая госпожа. Я подумала, вдруг сырка уже пришел. Испугалась, что вы обо мне забыли, и что он уехал от меня. Я сбежала. Арабка вздохнула, качая головой. В самом деле никто так и не удосужился известить сиротку о судьбе христианского рыцаря. Вначале тяжелый приступ у леди Евы, затем поспешный отъезд. «Я не вернусь в приют», — заявила тем временем Джана, неожиданно упрямо мотнув головой, отчего тяжелая толстая коса, заплетенная на европейский манер, упала с плеча за спину. «Я здесь его ждать буду. Скоро придет сэр Кай. Амина смахнула выступившая на лбу бисеринке пота, скинула с головы плотное покрывало сказала твердо, глядя в упрямое девичье личико. — Не придет. Сыркай отправился к своему богу. Желаемого эффекта выплеснуть на ребенка правду сразу, не оттягивая неизбежный миг, достичь не удалось. Джана лишь кивнула с пониманием дела, никак сказывались постоянные проповеди в приюте, и уточнила. — Господу Иисусу, а когда вернется? Амина нашлась не сразу. Сложно подыскать нужные слова, но еще сложнее подбирать их для ребенка. Внезапно навалились усталость и тоска. Почему? Ну почему все валится на ее плечи? — О, Аллах! — замолилась арабка, гадая, какие еще испытания ей доведется перенести в одиночку. — Не вернется он, дитя! Сэр Кай умер! Мертв! Понимаешь? Жанна посмотрела на нее внимательно и серьезно. «У Бога мертвых нет», — заявила она без улыбки. «Господь Иисус Христос — Бог живых, а не мертвых. Нам в приюте так христианский имам, отец Аим, говорил». Амина некоторое время смотрела на девочку молча, не зная, плакать ей или смеяться. В конце концов, если Джана поверила христианскому имаму, то живой сэр Кай станет для нее хоть каким-то утешением, как для нее самой живой и горячо любимый Роланд. — Идем со мной! — вздохнув, решилась Дава, беря девочку за руку. — Ты, верно, голодна? Джана кивнула, крепко берясь за ее ладонь. И Амина похоронила все сомнения в тот же миг, запретив себе думать. Девочка поживет с ней до приезда Штраубов. А дальнейшую ее судьбу решит леди Ева. Если милостью Аллаха, то есть милостью Иисуса Христа, Бога живых, она все ж дотянет до этого дня.